Концерт будет проходить в выдолбленном узком помещении, похожем на Кигельбанный зал, с баром у дверей и невысокой сценой в дальнем конце. Из окон вдоль одной стены виден вечерний кампус без единого деревца. Дину кажется, что всё здесь построено из кубиков Лего. В интерьере преобладает блестящий бурый цвет нечистот, а зал вмещает человек 300, а то и 400, но сегодня здесь собралось не более 50. Ещё десяток играют в настольный футбол у барной стойки. Надеюсь, в давке никого не покалечат, говорит Дин. Начало в 9, напоминает Эльф. Может, к тому времени сюда потянутся многотысячные толпы? Хм, твоих грейзенских приятелей ещё нет? Как видишь. <как> Дурацкий вопрос. Ну, прости, что я дышу. К ним направляются двое студентов: парень с мушкетерской бородкой в лиловой атласной рубахе и брюнетка со стрижкой каре, с большими густо накрашенными глазами. и в безрукавке с геометрическим узором, которая едва прикрывает бёдра. Я бы не отказался, думает Дин. Но бренетка тарещица на эльф. Мушкетёр заговаривает первым. Меня зовут Гэс, и мои дедуктивные способности подсказывают, что вы тупик утопия. Утопия Авеню, поправляет его Дин, опуская усилок на пол. А шутка, говорит Гэс. Укуренный в дым, думает Дин. Я Ливон, менеджер. Мы договаривались э, с Тигром. Тигру пришлось отлучиться по неотложному делу, но он поручил мне сопроводить вас на сцену. А она вон там. Он указывает в конец зала. Меня зовут Джуд. С акцентом протяжным выговором жителей юго-западной Англии, представляется Брюнетка. Она не под кайфом. Эльф. Я обожаю Ясень Дуп и Тёрн. Спасибо. отвечает Эльф. Но сегодня мы будем исполнять песни нового рода. Покруче, чем мои сольные номера. Покруче, это здорово. Когда Ти группу минул, что в группе ты и я, ему сразу сказала: "Эльф Холлей", приглашая их немедленно. Ага, так сказала, подтверждает Гэс, похозяйски хлопая джутни житали. Жаль, думает Дин. Но я пойду звук проверю. Наярывать погромче, говорит Гэс. Здесь во мне Альберт Холл. Эльф смотрит на сцену. М-м, прости. А где, э, где фортепиано? Когда Гс морщит лоб, его брови сходятся на переносице. Э, фортепиано? Тигр меня дважды клятвы назаверил, что для сегодняшнего выступления на сцене установит и настроит фортепиано, поясняет Ливон. Негромко присвистнув, Гс говорит: "А ну, Тигр много чего обещает. Но обес фортепиано совершенно невозможно", начинает Эльф. Обычно к нам приезжают с своей аппаратурой, требует Гэс. Пианино никто с собой не возит, говорит Гриф. Для него нужен мебельный фургон. Меня не интересует, какими-таки неотложными делами занимается Тигр, говорит Ливон. Ему платят за организацию концерта. Тащи его сюда, хоть тушкой, хоть чучелом. Э, у Сигра метаморфоза, объясняет Гэс. Третий голос открылся. Э, вот здесь Он чуть себя в лопнут переносицей. Тигр, как ушёл в прошлый вторник, так его больше не видели. Э, во вселенском масштабе. Слушай, гэс, говорит Ливон. А мне плевать на вселенский масштаб. У нас сейчас одна забота пианино. Организуй пианино. Чёк, ну ты что, агрессию разводишь? Я что, у тебя на побегушках? Охлани и губу скотай. Я Тигру сделала должение. За организацию досуга отвечает он, а не я. И вообще, пошли вы все нафиг. Он косится на Джуд. Она смещённо отводит глаза и Гас направляется к выходу. Один бросается следом за Укурком. Эй, мудак, не не гонашись. Льон хватает Дина за рукав. В студенческих клубах ещё не такое случается. А на хрена ты вообще этот концерт организовал? А зачем оно нам? Студические клубы платят не платят деньги даже за выступление относительно неизвестной группы. И не жонличит, поэтому мы здесь. Ну и как же Эльф без пианино? Как мы с это отыграем? «Вот я так и знал, что надо будет брать Хамонт», — говорит Гриф. «А если ты знал, мистер Всезнайка», — огрызается Дин, «то какого черта ты молчал? Я же спрашивал, ну что, берем Хамонт». «А все такие, мол, не надо. Ливу он дважды проверял, там есть клавиши». Гриф, набычившись, подступает к Дину. «Не, ну а ты чего взбухаешь? У тебя-то все в порядке, бас-гитара при тебе. Это эльф надо возмущаться, а она вон молчит». Ладно, проехали, говорит эльф. В следующий раз возьмём Хамонт. Лион, так что будем делать? Отменять выступление? Тогда студенческий клуб отзовёт чек, а по закону я не смогу его вытребовать. Вот если вы отыграете хотя бы час, то деньги наши. 40 фунтов на всех пятерых. Дин вспоминает о долгах и пустом банковском счёте. Э, давайте представим, что это репетиция, предлагает Джаспер. А здесь же нет ни журналистов, ни музыкальных критиков. Да? И что мне исполнять? Эльф чешет в затылке. Была бы гитара? Я бы успела пару фолк-песен. Игроки в настольный футбол разражаются восторженными воплями. Э, извини, что встряваю, подаёт голос Джуд, который не ушла с Гэсом. Но у меня гитара с собой. Могу предложить, если хочешь. Эльф на всякий случай уточняет: "У тебя гитара с собой?" "Мм, да", смущённо говорит Джуд. "Я хотела попросить, чтобы ты её подписала." Рей по пришлему нет. Из автомата вестибюль 1 звонит Шенксу, у Рей нет телефона. Узнать, выехали они или нет. Трубку никто не берёт. Они задержались, стоят в пробке. Колёса спустило, забыли, да мало ли что. В зале, за длинным рядом окон сгущается ночь. Всё тепло на улицу уходит. На сцене висит примитивное осветительное оборудование, но светотехник бостует, поэтому зал освещён тусклыми лампами до дневного света. В морге то веселей. говорит Дин. Грив возится с ударной установкой в чулане пропахшем сыростью и хлоркой, эльф настраивает акустическую гитару Джуд и смотрится в зеркальце, поправляет помаду. Твой брат приехал? Дин мотает головой. Давай же начинать. По-моему, больше никто не придёт, говорит Джуд. Чем раньше начнём, тем быстрее вернёмся домой, говорит Грив. Ну, чтоб без сучка и без задоринки, говорит Лео. Дайте мне публику. Я тут всем бака на мно, бормочет Дин. На сцену ведут три ступеньки. Вокруг столпились человек 70, Джут начинает аплодировать, к ней присоединяются ещё несколько человек. Один подходит к микрофону, а зал на 90% пуст. Дину становится не по себе. В последний раз он выступал на сцене в Туаис, а тогда они исполняли ритм-энд-блюзовые стандарты. Сегодням предстоит играть свои собственные вещи. Оставьте упование и мутную реку, которую Дин написал ещё в броненосце Потёмкин. Непроверенные на публике. Тёмную комнату, инструменталку Небесная синяя лампа, которую сочинил Джаспер, Эльфин, полироидный взгляд и написанный для фортепиано, но сегодня исполняемый без фортепиано плод и поток. И ещё парочку фолк-песен. О'кей, говорит Дин в микрофон. Э сегодня мы Микрофон фанит, пронзительно завывает. Зрители морщатся. Вот поэтому всегда нужен саундчек. Дин поправляет микрофон, отодвигает его на шаг от себя. Мы у Топио Авеню. Наша первая вещь оставьте упаковку. Мы так и сделали, чувак, выкрикивает студент у барной стойки. Дин беззлобно показывает ему два пальца. В публике одобрительно улюлюкают. Дин обводит взглядом Джаспера, эльфа и гриффа. Грифф подносит к губам бутылку крепкого пива Gold Label, делает большой глоток. "А мы подождём", говорит ему Дин. Грифф показывает ему средний палец. "И раз", начинает Дин. "И два, и раз-два-три". Грифф хоронит финальные аккорды, оставляя упование в грохоте барабанов. На репетициях у Павла звучало гораздо лучше, думает Дин. Зрители аплодируют с прохладцей. но группы и этого не заслуживает. Дин подходит к Грифу и говорит: "Ты слишком зачестил". "Нет, это ты тянул, как сонная муха". Дин раздражённо отворачивается. Гитарные переборы эльф были совсем ни к чему, да и с гармониями у неё не ладилось. Соло Джасперы не зажигало, вместо трёхминутного фейерверка получалась жалкая хлопушка, которая так и не разорвалась. Самдин забыл слова третьего куплета и попытался вскрыть это неверными дребежащими аккордами. Ещё недавно он считал: "Оставь все упования свои лучшей вещью". Ну сейчас кого я дурю? Он подходит к Эльфу Джасперу посовещаться. К ним присоединяется Левон. Хреново, ребят, вздыхает Дин. Ну не так уж, начинает Левон. Без фортепиано тёмная комната stухнет, говорит Дин. Э, -э до восходящего солнца. предлагает Джаспер. Без синтезатора? Он откликается Дин. Это старинная американская народная песня. Напоминает Эльф, написанная лет за 60 до того, как её исполнили Animals. М-м, достало уже, думает Дин. Эй, мы вас не задерживаем, орёт кто-то у барной стойки. Ну а что ты предлагаешь? спрашивает Эльф. Выясняется, что предложений у Дина нет. М-м, значит, дом восходящего солнца. А как разогреемся, и исполним что-нибудь из своего, говорит Джаспер. Джин подходит к грифу, который открывает ещё одну бутылку Gold Label. Забусь про Сэт, играем дом восходящего солнца. Э, дасэр, нет, сэр, э, шерси три мешка сэр. Короче, играй. Часпер подступает к микрофону. Э, наша следующая песня Апритония в Новом Орлеане, где есть в Новом Орлеане дом один, пьяное опять игроки в настольный футбол. Матч не прерывался с начала концерта. Никогда её не слышал. — ехидно заявляет студент у барной стойки. Дин всегда считал, что дом восходящего солнца невозможно испортить, но утопия веню наглядно демонстрирует обратное. Голос Джаспера звучит зажато, манерно и жеманно, голос эльф совершенно не к месту в песне о мужчине с недаемым чувством вины. Дин слишком далеко отходит от усилка, провод его долбанной басухи выскальзывает из гнезда долбанного усилителя, Джин бросается в ткатило обратно. Зрители хохочут, а Джаспер вместо того, чтобы прикрыть задержку проигрышем, запевает второй куплет без басового сопровождения. Магриф еле-еле колотит по барабанам. Это он нарочно, думает Джин, в ответ метко, за то, что я на него наехал. Народ в зале не танцует и даже не раскачивается в такт музыке. Все просто стоят, и в их позах ясно читается: "Ну и фигня". Люди начинают расходиться. Джаспер вяло отыгрывает соло. Если бы он так играл в ту айс, думает Дин, я бы ни за что не присоединился к этой группе. Распахнутые двери у бара так и не закрываются. Народ уходит. А мы всех распугали. Дин начинает третий куплет, надеясь, что Джаспер поймёт намёк и заткнётся. Но Джаспер продолжает играть, перебирает струны на последних четырёх тактах, как Eric Burden из Animals вступление. Но это лишь подчёркивает убогое звучание. Хрень, а не сценическое мастерство, думает Дин. Полная лажа. На последней строке на усилилке идёт перегруз. Они хрипят и завывают, но не стильно, как у Джимми Хендрикса. Они профессионально и беспомощно, как громкоговоритель на сельской ярмарке. Из зала кричат: "Лажа!" Дин согласен с этой оценкой. Он косится на Ливона, тот стоит с крестиф руками на груди. и смотрит на расходящуюся публику. Участники группы обступают ударную установку. Хреново, говорит Гриф. Это ещё мягко сказано, говорит Дин. И что дальше? спрашивает Эльф. Без фортепиано плоты поток никто не услышит. А если электрическую версию? Куда ветер дует? предлагает Ливон. А в клубе Z звучало неплохо. Да, мы так просто балавались, говорит Дин. Вообще-то он считает, что к коронной песне эльфа сопровождению ударника нужно, как пропеллер альбатросу. Ну, нам терять не нечего, говорит Гриф. По сравнению со всем остальным, куда ветер дует, звучит вполне приемлемо. Гриф задаёт темп, куда медленнее, чем на записанной эльф-версии, Джаспер рассвечивает каждую строку гитарными переборами, Дин наконец-то попадает с грифом в такт. Акустическая гитара почти не слышна. Много к этому времени в зале осталось человек 20. Джуд стоит, прижав руки к груди, улыбается Дин. Он изображает ответную улыбку. Внезапно двери распахиваются и в зал валиваются человек 6 или 7. Приплыли, думает Дин. Судя по всему, новоприбывшие не студенты, а моды. Бармен складывает руки на груди. Пять бутылок пива. Что плохо слышишь? Гыркает один, перекрывая музыку. Зрители оборачиваются, утопия авеню продолжает играть. Дина тщетно надеется, что кто-нибудь его вызовет блестятелей порядка, и что за порядком в Брайтонском политехе следит кто-нибудь покруче дышливого охранника. Что не будешь нас обслуживать, тогда мы сами себя обслужим, доносится от барной стойки. Пространство у бара стремительно пустеет. Даже игроки в настольный футбол торопливо отходят подальше. Моды расхватывают бутылки пива, пока вызывать полицию, но копы вряд ли приедут вовремя. Песня заканчивается. Джут и еще несколько человек вежливо аплодируют. Остальные слушатели расступаются, пропуская к сцене модов с бутылками пива. У вожака бучие загривок, крысиные зубы и акулья глаза. Он тычет бутылкой в эльф. — Давай, заголяй, сиськи! — Вы не в тот клуб пришли, — говорит эльф. «Посетитель всегда прав, лапушка», — заявляет Акулий глаз. «Ну что, ребят?» Муды берут друг друга под локотки и начинают отплясывать кан-кан со злобными подергиваниями, характерными для закинутых спидами. Шеренга танцующих приближается к сцене и внезапно останавливается. «Слабой чё-нють?» — требует муд в пиджаке из британского флага. «Только без этих ваших хиповых заморочек», — предупреждает другой. Леон подходит к краю сцены. Ребята, мы играем то, что играем. Если вам не нравится, э, дверь вон там. Америкош, что ли, притворно удивляется Акуле Глаз. Фигаси, как тебя сюда занесло? Я канадец, отвечает Леон, менеджер группы. Так что, Ха, если выглядеть как педрила, Акуля Глаз смачно сплёвывает на пол. Одевается как педрила и пищит как педрила. Скорее всего, наша музыка не усладит ваш слух, говорит Джаспер. Мм, будь так любезен, уходите. А будет так любезно идти противное передразнивать его британский флаг. А это ещё что за маленький лорд Фаунтэлрой. Эй! Гриф приподнимается с барабанов. Не мешайся работать. А майка и всклокоченная шевелюра придают ему угрожающий вид. На кули галас покатывается со смеху. Охренеть, пидрил америкос, занюханная аристократичка. Шиповая тёлка из Йоркширской троглодит. Прям как из анекдота. А ты кто будешь? Он тыщет пальцем в Дина. «Еще один гомик!» Сбоку взмахивает чья-то рука. Бутылка летит в Дина. Он вовремя приседает, а гриф хватается за голову и подзвон тарелок падает на барабаны. «Сто восемьдесят!» выкликает британский флаг, будто объявляя очки на турнире по дартс. Мода торжествующего пятый улюлюкают, но гриф не шевелится. Ливон и эльф бросаются к нему. Дин смотрит на грифа. А лицо рассечено, из раны сочится кровь. Либо пивной крышкой задело, либо о край барабана разбил, думает Дин. Грив облекает левон. Его рубашка тоже в крови. Грив. Уж сейчас как встану, бормочет Грив. Бармен, кричит левон. Вызовите скорую немедленно. Ему глаз выбили. Не похоже, чтобы глаз, думает Дин. Но об этого не знают. Я позвонил охраннику, откликается бармен. Он вызовет скорую и полицию. Дин обращается к зрителям, тычь что в модов пальцем. Запомните их лица. Моды больше не ухмыляются. Будьте свидетелями. А вам, уродом, вот за это. Дин указывает на грифа. В парец срок за тяжкие телесные повреждения. Олег 5, не меньше. Сверкает вспышка. Джот наводит фотоаппарат на модов. Ещё одна вспышка. Моды отступают на шаг, другой пятится к выходу. Все, кроме Кулливо Глаза, который подступает к Джот и рявкает. Да сюда. Дин отбрасывает фендер, спрыгивает со сцены, акулий глаз пытается отобрать фотоаппарат у Джуд. «Кому говорят, сука!» — орет он. Джуд даже не сопротивляется, бесполезно. Дин выхватывает бутылку Элли у какого-то студента и бьет акулево глаза по башке. Что-то хрустит. Акулий глаз выпускает фотоаппарат, поворачивается, тупо глядит на обидчика. «А вот же ж хрень!» — думает Дин. «Это я теперь в тюрягу на пять лет загремлю». К счастью, дружки Акулево-Глаза поспешно уводят своего вожака с места преступления. Моросит дождь, холодной мокрой пеленой окутывает парковку студенческого клуба. И всех, кто на ней еще остался. Почти все студенты разошлись. Моды скрылись в ночи. «Рана вашего приятеля выглядит хуже, чем она есть на самом деле». поясняет фельдшер скорой. «Но его наверняка оставят в больнице на выходные. Сделают рентген, наложат швы, проверят, нет ли сотрясения. Хорошо, хоть глаз не выбили. В общем, забирайте его, а я поеду следом», — говорит Ливон. «Я с тобой», — заявляет эльф. «Не надо», — говорит Ливон. Эльф не принимает возражений. «Дину надо везти зверюгу в Лондон, а...» Она осекается. И Дин понимает, что она чуть не сказала. «О Джаспере все равно никакого толку. Короче, я поеду с тобой». «Ну, хоть попрощаться-то с ним можно?» — спрашивает Дин Фельдшера. «Можно, только по-быстрому, и не надейся на содержательную беседу». «Так он же барабанщик», — говорит Дин, обходит машину скорой, заглядывает внутрь в сверкающую белизну. Гриф с перебинтованным лицом сидит на каталке. «Вот черт!» — вздыхает Гриф, увидев Дина. «Это ты? Я умер и попал в ад». «Не расстраивайся», — говорит Дин. «Шрам заживет, и ты станешь звездой о фильмах ужасов». «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Эльф, беря Грифа за руку. — Бедняжка! — У нас в Гуле бутылка в голову — обычное дело, — хмыкает Гриф. — А где моя ударная установка? Не доверяю этим студентам. — Уже в зверюге, — говорит Джаспер. — Мы ее ко мне отвезем. — А если сыграешь в ящик, загоним в твоей замене, — говорит Дин. — Где же вы найдете ударника, который сможет задать ритм тебе? — Извините, — произносит девичий голос. — Да. Дин оборачивается у дверей скорой и смущенно переминается Джуд. «А можно я залезай?» — говорит Ливон. «Простите, пожалуйста, мне, как все ужасно получилось!» «Вот пусть студенческий клуб перед нами извиняется», — говорит Эльф. «А ты ни в чем не виновата. Вы классно играли», — говорит Джуд, заправляя за ухо непослушную прядь. «Пока эти грубьяны не...» «Спасибо за комплимент», — говорит Дин, «хоть мы его и не заслужили». «А вы вернётесь, ну, чтобы продолжить концерт?» — спрашивает Джуд. Все переглядываются. «Пусть сначала за этот заплатят», — говорит Дин. Ливон фуркает. «Вот когда Гриф выздоровеет, тогда и подумаем». Джуд смотрит на Дина. «Ну, тогда до встречи». Кошачьи глаза вдоль шоссе А-23 по дуге убегают под колёса зверюги. То они есть, то их нет. У селки барабаны и гитары ездят по салону. «Уезжали вчетвером», — думает Дин, «а возвращаемся вдвоем». «Джаспер ушел в себя или спит?» «А какая разница?» «Жаль, что радио не работает», — Дин усиленно размышляет. «Хорошо, что Рэй не видел нашего позора. Шэнкс, Рэй и остальные справились бы с модами, но стали бы свидетелями провального дебюта группы. На репетициях все классно, а на сцене лажа. Группа становится группой, если все ее участники в нее верят». А один подозревает, что он сам Джаспер Эльф и Грив в группу не верит. Они не состыковались. Да и как вам состыковаться, что у них общего? Дин с Гривом оба из рабочих семей, а Джаспер как с другой планеты, с планеты экстравагантных чудил. Дин живёт в его квартире уже 8 недель, но до сих пор так и не понял, что он за человек. Эльф считает Дина невеждой, а как иначе? У неё самое страшное ругательство чёрт возьми. Если она не удержится на плаву в шоу-бизнесе, родители ей всегда помогут. У нее есть на кого положиться. Даже грифу есть на кого положиться. — А мне не на кого, — бормочет Дин. Что — Что-что? — спрашивает Джаспер. — Ничего. Зверюга въезжает в туннель из стволов и ветвей. По дорожному полотну размазана тушка фазана. — Остальные нужны мне больше, чем я нужен остальным, — думает Дин. Джаспер может хоть завтра всё бросить. Его запросто возьмут в любую лондонскую группу. И тогда прости, прощай, дворцовое жильё в Мейфэре. Ангрив вернётся в джаз. Эльф будет выступать соло. У Леона есть Лунный кит, контора на Дэмрк-стрит. И наверно серьёзные сомнения в том, стоит ли тратить деньги на заведомо провальный коллектив. А у меня что? Дом Один, Утопия Авеню. Сегодня был дан старт его будущему. А будущее взорвалось на стартовой площадке. Разлетелось на мелкие кусочки. В Дребевске